Представитель посольства приехал ровно к двенадцати. В кабинете Кафтанова его ожидали генерал, Орлов, прокурор и советник МИДа Карпов. Прокурор ровным, без единой интонации голосом, изложил суть дела. Представитель посольства молчал. Его ознакомили с показаниями и уликами. — Господа, — сказал он, — я хотел бы поговорить наедине с господином Карповым. — Проводи их, Орлов, в кабинет Соловьева, — распорядился Кафтанов. Через пятнадцать минут дипломаты вернулись. «Андрей Петрович», — сказал Карпов, — «посольство ходатайствует об изменении меры пресечения для господина Корнье. Посольство гарантирует, что Корнье обязуется явиться по первому вызову следственных органов, а также не будет пытаться влиять на ход следствия и покинуть страну». «Ну, последнее ему вряд ли удастся при всем желании», — сухо сказал Кавтанов. «МИД не возражает», — продолжал Карпов. «Как прокуратура...» — Не возражаем. Оформите все это документально. — Спасибо, — сказал представитель посольства и вышел из кабинета. — Дипломатия, — тяжело глядя на закрывшуюся дверь, — сказал Орлов. — Я бы этого гада в бутырке бы подержал. Пусть Баланду пожрет до да парашу понюхает. — Не говори глупостей. Без осуждения больше для порядка перебил его Кафтанов. — Готовьте документы и гоните этого амстердамского гангстера в шею. 29 ноября выпал снег. Он впервые плотно лег на тротуары, аллеи бульваров, все дворы. На проезжей части улиц, правда, его сразу же разбили колеса машин, но крыши и деревья были серебряно-нарядными и пушистыми. Из окна кабинета Вадим видел парк Эрмитаж. Деревья все белые, как под Новый год. Кончилась еще одна осень. Дальше провьюжит, завертит зима, а там начнется звонкая весенняя капель. Жизнь не останавливается. Перемена времен года, перемена месяцев и недель, движение времени. И в этом бесконечном движении и в переменах было много прекрасного. Хотя каждый новый день, каждая смена времени года приближала Вадима к той роковой черте, о которой ему даже думать не хотелось. Да и не только не хотелось, но и некогда было просто. У него был свой отчет времени, и имя ему было сроки. Четкие рамки дела, принятого к разработке. Поэтому многие в их доме исчисляли движение времени не по календарю, а по выполненным заданиям. Когда я уехал в отпуск, да после того, как на Таганке в товарищеском переулке задержали мошенников из Киева. Что делать? У каждой работы своя специфика. И Вадим жил так же, оставляя для себя единственную временную отдушину – осень. А этой осенью с ним случилось много хорошего. И жизнь его стала более наполненной и счастливой. Поэтому, глядя в окно, он с сожалением прощался с ней. На город медленно наплывали сумерки, и на улицах зажглись фонари. Вадим, в принципе, был уже свободен, и если раньше он подолгу сидел в кабинете просто так, от холостяцкого своего одиночества, то теперь ему было ради кого торопиться домой. Он уже надел пальто, когда зазвонил телефон. «Орлов?» «Это я, Вадим», — услышал он голос Малюкова. «Привет, Олег». «Тебе интересно, чем кончилось наше общее дело?» «Разве уже вынесен приговор?» «Конечно!» Малюков провел следствие за полтора месяца, и суд, приняв дело, начал бесконечно длинные заседание, на одном из которых Вадим выступал в качестве свидетеля. Он с интересом разглядывал подсудимых. Долгушин был совершенно сломлен, плакал, валил всю вину на других. В зал суда приезжал измятый, небритый, жалкий. Кольцова, наоборот, была невозмутимо спокойна и вызывающе хороша. Корнье, импульсивно возмущенный, Алипкин-Рыбкин вел себя, как всякий уголовник. Ругался с прокурором, грозил свидетелям. Суханов держался с достоинством человека, знающего свою вину и готового нести за нее любое наказание. Суд длился долго. Вызывались все новые и новые свидетели, поднимались всевозможные документы, приглашались наиболее компетентные эксперты. Валера Смагин сидел на всех заседаниях. Он решил писать сценарий об этом деле. К Вадиму он не приставал, знал, что до приговора Орлов не скажет ему ни слова. Правда, у Кафтанова Валера побывал. Принес ему письмо из газеты с просьбой предоставить материал и слезно умолял никому раньше него не показывать дело. Кафтанов обещал. Он ценил Валеру за точность изложения и некоторый скрытый пафос его публикаций. — Так слушай, — продолжал Малюков, — что с Сухановым, — перебил его Вадим. — Вот уж действительно вцепился в него одного. Два года дали. что задышал в трубку. Условно. Долгушину высшую меру, Корнье семь лет, Кольцову и Липкину по десять. Вот и все. Кланяйся, Марине. Вот и все, — повторил про себя Вадим, спускаясь по лестнице. Коротко и просто. Раненый Фомин, которого, слава богу, врачи допустили до работы, мертвый Киреев, спившийся мастеровитый мужик Петя Силин, два трупа в «Жигулях». Это все ради того, чтобы такой, как Долгушин, сладко ел, прекрасно одевался, ухаживал за бабами. Приговор справедливый. Человек, сковавший цепь преступлений, не имеет права на жизнь даже в колонии. Было ветрено, и Вадим поднял воротник пальто, перешел улицу и свернул на Рождественский бульвар. Здесь уже начался декабрь. Ветви деревьев облепил снег, и они искрились под светом фонарей, делая все вокруг нарядным и праздничным. На бульваре пахло зимой. Вадим шел сквозь нее, думая о том, что, видимо, в движении времени заключен основной смысл жизни. 1981-1983 годы